Глава 14. Прежде чем войти в гостиную миссис Уэстон, обоим джентльменам надлежало произвести в себе перемены. Мистеру Элтону умерить свой восторг, мистеру Джону Найтли рассеять дурное настроение духа. Первому уместно было улыбаться меньше, второму больше. Эмме же следовало держаться так, как подсказывала природа, и не скрывать своей радости. Вечер в доме Уэстонов сулил ей истинное наслаждение. Мнение её о хозяине дома было самым лесным, а с его женой она могла говорить так свободно, как ни с одним другим существом в целом свете. Что бы ни желала поверить бывшей своей гувернантке, собственные маленькие замыслы и затруднения или же тревоги и радости отца, Мисс Вудхаус могла не сомневаться в том, что её со вниманием выслушают и непременно поймут. Всякое событие хартфилдской жизни, даже самое незначительное, вызывало у миссис Уэстон живейший интерес. Посему, полчаса ничем непрерываемой беседы о тех мелочах, которые составляют счастье частного человека, были для обеих дам одним из первейших удовольствий. Однако Даже прогостив в Рэндалсе целый день, Эмме зачастую не удавалось улучить такие полчаса. Теперь же, в первые минуты званого ужина, об уединении и подавно не следовало мечтать. Но уже сам вид миссис Уэстон, её голос, улыбки и прикосновения радовали Эмму, и она решила, сколь возможно меньше думать о странностях мистера Элтона, равно как и о других неприятных вещах, а приятными наслаждаться, сколь возможно, больше. Ещё до её появления в гостиной хозяевам стало известно о болезни мисс Смит. Мистер Вудхаус, которого уже усадили в удобное кресло, поведал им эту печальную новость, а также всю историю собственного путешествия в Рэндаллс в компании Изабеллы. Успел он и выразить надежду на скорое прибытие Эммы и порадоваться, что она не могла. что Джеймсу выпала возможность повидать дочку горничную. Тут в дом вошли остальные гости, и миссис Уэстон, до сих пор почти всецело поглощённая заботой о старике, наконец-то смогла от него отойти, чтобы приветствовать свою дорогую подругу. Когда все расселись, Эмма, не без досады, обнаружила, что мистер Элтон, о котором она вознамерилась позабыть, сидит с ней рядом. Более того, при всяком маломальски удобном случае адресовался к ней, вместо того, чтобы грустить о Хариет, и лицо его не выражало ничего, кроме удовольствия. Не в силах гнать от себя непрошеные мысли, Эмма думала: неужто всё в самом деле так, как вообразил мой братец? Может ли быть, чтобы мистер Элтон охладев к Хариет, сделал своим предметом меня? Ах, нет! Какая отвратительная нелепость! И всё-таки, отчего он так беспокоился о том, тепло ли ей, зачем угождал её отцу и хвалил миссис Уэстон? Наконец, не говорила ли в нём любовь, когда он, столь мало смысливший в рисовании, восхищался творениями Эммы с таким несносным пылом, что ей едва хватало сил оставаться учтивой? Ради себя самой и ради Харриет она сдерживала гнев, Всё ещё надеясь на благополучное завершение дела. Она даже была любезна с мистером Элтоном, хотя это и давалось ей тяжело, в особенности, если глупая его болтовня мешала слушать других. Отвлекаемая им, Эмма не смогла разобрать, что именно говорил мистер Уэстон о своём сыне. До неё донеслись только неоднократно повторённые слова: "Мой сын и Фрэнк". Да ещё кое-какие обрывки фраз. Вероятно, речь шла о предстоящем приезде Френка Черчилля в Ренделс, но прежде чем Эмма сумела немного утихомирить мистера Элтона, этот предмет был совершенно отставлен, и возвращаться к нему оказалось неловко. Несмотря на решимость Эммы никогда не выходить замуж, в самом имени Френк Черчилль и в представлении о нём заключалось нечто такое, что всегда её интересовало. Она часто думала, особенно после женитьбы его отца, что если бы всё-таки пришлось делаться чьей-то женой, то именно он был бы ей совершенней ровней и летами, и характером, и положением. Казалось, они уже были связаны между собой благодаря близости их семейств. И Эмма не могла не подумать, что, верно, всё местное общество прочит их в супруги друг другу. В том же, что мистер и миссис Вестн имеют это в предмете, она нисколько не сомневалась. И хотя матнють не подразумевало, чтобы Фрэнк Черчилль или кто угодно иной мог пробудить в ней желание проститься с той жизнью, лучшей, которая она ничего для себя не мыслила, взглянуть на него, ей было очень любопытно. Эмма Заранее решила, что он непременно окажется приятным молодым человеком, а сама она в равной мере понравится ему. Размышления о том, какими узами свяжет их молва, доставляли ей своего рода удовольствие. Любезности же мистера Элтона, напротив, были ужасно неуместны. Эми оставалось лишь хвалить себя за внешнюю учтивость. при ощущаемом ею раздражении и утешаться тем, что прежде чем настанет пора уезжать, прямодушный мистер Уэстон непременно ещё хоть раз заговорит о сыне. Так и вышло. За ужином, избавившись наконец от мистера Элтона, Эмма села подле хозяина, и он, когда седло барашка было нарезано, воспользовался первой же возможностью отвлечься от забот о гостях, чтобы сказать соседке Для ровного числа нашей компании недостаёт двух человек. Вот если б тут были ещё двое, моя милая маленькая приятельница мисс Смит и мой сын, тогда бы я сказал, что всё общество в сборе. Вы, полагаю, этого не слыхали, но пока мы сидели в гостиной, я сообщил остальным, что скоро мы ждём Френка в гостях. Нынче утром я получил от него письмо. обещается быть у нас не позднее, чем через пару недель. В приличествующей мере выразив радость, Эмма согласилась с мистером Уэстоном в том, что сын его и Хариет Смит превосходно дополнили бы компанию. Он уж с самого сентября собирается к нам приехать, продолжил хозяин. В каждом письме обещает, однако ему не позволено в полной распоряжаться своим временем. Есть люди, которым он должен угождать, а это между нами говоря, частенько требует жертв. И всё же-таки где-нибудь на второй неделе января мы непременно его увидим. Ах, какое это будет счастливое событие для вас! И миссис Уэстон обрадуется, пожалуй, не меньше вашего, ведь она так желает с ним познакомиться. О, да, да. Только она, в отличие от меня, не верит в скорый его приезд. думает, будто и в этот раз выйдет какая-нибудь задержка. Однако она не знает Черчилля так хорошо, как я. Дело, видите ли, вот в чём. Говорю вам по секрету, в общей беседе я и намёка себе не позволил. В каждом семействе, знаете ли, свои маленькие тайны. Ну так вот. В январе в Ансском приглашены гости. Ежели приём отложит, Френкс умеет приехать. А если нет, принуждён будет остаться. Но мне это известно. Эти приглашённые принадлежат к семье, к которой некая влиятельная дама из Энскама питает сильную неприязнь. Раз в 2-3 года их принято звать в гости, но когда доходит до дела, приглашения отменяют. По сему, я нисколько не сомневаюсь, прежде чем наступит середина января, Френк будет здесь. Это так же верно, как и то, что здесь буду я сам. Ну а добрая ваша подруга Он кивком указал на верхний конец стола. Слишком чужда капризов и слишком мало встречалось с ними в Хартфилде, чтобы рассчитывать их возможные следствия так, как давно наловчился я. "Мне жаль", ответила Эмма, "что относительно приезда мистера Черчилля могут быть сомнения, однако я склонна принять вашу сторону, мистер Уэстон. Ежели вы верите, что он приедет, то и я буду верить". Ведь вы знаете энскомскую жизнь. Да, этим знанием я обладаю по праву, хотя ни разу не был в энскоме. До чего она странная женщина. Но нет, я никогда не позволю себе дурно говорить о ней, о тётушке Френка, ибо уверен, что она в самом деле очень его любит. Прежде я думал, будто она никому не способна любить, кроме себя самой, однако к нему она всегда была добра, на свой манер, разумеется. ни без маленьких прихотей и не без того, чтобы во всём требовать себе угождения. То, что сын мой удостоился хотя бы такой любви, делать ему, по моему убеждению, немалую честь, ведь вообще-то никому другому я бы этого не сказал. Сердце у его тётушки каменное, а Норов дьявольский Разговор об этом предмете пришёлся мисс Вудхаус так по вкусу, что она возобновила его с миссис Уэстон вскоре после того, как они перешли в гостиную. Эмма пожелала удачи бывшей своей гувернантке, упомянув между прочим неизбежную тревогу, сопутствующую первой встрече. Миссис Уэстон согласилась, однако прибавила, что предпочла бы знать наверняка, когда эта тревога её посетит. Боюсь, он снова не приедет в назначенный срок. Не имея снгвинического темперамента мистер Уэстона, я не могу ни в чём быть уверена. Муж мой, вероятно, уж посвятил вас в обстоятельства дела. Да, ежели я верно поняла, всё зависит от расположения духа миссис Черчилль, а то, что она окажется дурным, самая верная вещь на свете. Милая Эмма, можно ли полагаться на постоянство каприза? молвила миссис Уэстон с улыбкой, и, повернувшись к Изабелле, которая только теперь присоединилась к их беседе, прибавила: "Позвольте вам доложить, дорогая моя миссис Найтли, что в отличие от моего супруга, я не знаю наверняка, навестит ли нас мистер Фрэнк Черчилль, как обещался. Всё решает желание его тётки, вернее, её прихоти. Уж вам-то, двум моим дочерям, я могу сказать правду". Миссис Черчил всем заправляет в венскаме. Анраф у неё весьма своеобразный. Приедет к нам Фрэнк или нет, зависит от того, собоговалит ли она его отпустить. Ах, миссис Черчил, кто её не знает, ответила Изабелла. Можно ли думать о бедном молодом человеке без сострадания? Это должно быть ужасно постоянно жить при особе настолько своеинравной. Нам, по счастью, такая беда незнакома. Но можно вообразить, как тяжело приходится юноше. Хорошо ещё, что Бог не послал ей детей, она сделала бы крошек несчастными. В эти минуты Эмма предпочла бы остаться с миссис Уэстон наедине и тогда услышала бы больше. С ней одной бывшая гувернантка позволила бы себе откровенность, на какую не осмеливалась в присутствии Изабеллы, и поведала бы о чертях всё, умолчав пока лишь о тех видах на молодого человека, о которых Эмме уж сообщило собственное воображение. Мистер Вудхаус очень скоро последовал за дамами в гостиную, ибо не выносил долгого сидения за столом после обеда. Не находя удовольствия ни в вине, ни в беседе между джентльменами, он с радостью присоединился к тем, в чьём обществе всегда чувствовал себя спокойно. Покуда отец говорил с Изабеллой, Эмма всё же обратилась украткой к хозяйке дома. "Выходит, по вашему, мистер Черчилль навряд ли приедет в назначенный срок. Жаль. Вы, верно, с тревогой ожидаете первой встречи с ним, и чем скорее она окажется позади, тем лучше." Да, и каждая отсрочка лишь убеждает меня в том, что за ней последуют другие. Даже если этих гостей, Брейтвейтов, в самом деле отменят, наверняка о тысятся новый повод. Сам Фрэнк, надеюсь, не хочет огорчать нас. Однако Черчилль, очевидно, предпочитает не отпускать его от себя. Всё дело в ревности. Они ревнуют его даже к отцу. Потому-то я и сомневаюсь в том, что он приедет. Боюсь, напрасно мистер Уэстон радуется скорой встрече. Мистер Черчилль должен приехать, возразила Эмма. Хотя бы на пару дней, но должен. Может ли такое быть, чтобы молодой человек не имел в своём распоряжении даже двух свободных суток? Женщине, если она попала в дурные руки, могут запрещать видеться с теми, кто ей мил. Но я не в силах себе представить, чтобы мужчина, ежели он этого хочет, не был волен провести неделю в доме своего отца. Нельзя наверняка знать, что дозволено, а что не дозволено Фрэнку, пока не побываешь в Энскаме и не узнаешь нравов этого дома», — ответствовала миссис Уэстон. «Ни о каком человеке или семействе не следует судить неосмотрительно». А уж Черчиллов тем паче не стоит мерить общей меркой. Миссис Черчилль зачастую бывает своянравна до да неразумия, перечить же ей никто не осмеливается. На ведь племянник её любимец, ежели я верно понимаю характер этой леди, она может не заботиться об удобстве своего супруга, которому всем обязана, может допекать его нескончаемыми капризами. Однако тот, кого она любит и кому ничем не обязана, должно быть, во многом ею руководит. Милая Эмма, не пытайтесь понять или предвидеть поступки тех, кто не наделён добрым сердцем, подобным вашему. Пускай себе миссис Черчилль живёт, как ей заблагорассудится. Фрэнк несомненно иногда оказывает на неё немалое влияние. но даже ему самому не дано знать, когда она пожелает его слушать, а когда нет. "Эмма холодно сказала. Я буду разочарована, если он не приедет. В чём-то Фрэнк может влиять на неё, в чём-то нет", продолжила миссис Уэстон. "В том же, отпустит ли она его к нам? Он, вероятно, и вовсе не властен.